Горы у моря Тысячи ручьев, рек, потоков и водопадов берут свое начало высоко в горах. Поэтому горы зазнались и кичились тем, что спускаются со своих хребтов воды, наполняющие моря, которые лежат у их подножья. «Эй, ты!» «Пустопорожняя лохань сказали заносчивые горы спокойному морю: представляешь себе, что будет с твоими берегами, если бурные реки, что берут в нас сначала, не наполнят тебя, станешь сухой ямой и только Что же ответило море на такое бахвальство? Ничего, конечно. Слишком много дел у него было, где уж тут отвечать. Влагу нужно посылать в небо, чтобы оседала в горах. Тучи водой наполнять, чтобы поили дождем все те же горы, которые смотрят на море сверху вниз.